Глава десятая. Утром он проснулся, чувствуя, как раскалывается голова. Пройдя в ванную комнату, он долго смотрел на себя в зеркало. Эти невероятные перелеты измучили его. Он достал бритвенный прибор, начал намыливать лицо. Вспомнил о вчерашнем приезде и нахмурился. Кажется, он помнит свой разговор с Раулем, или почти все помнит. Они говорили об охране виллы. И еще Рауль рассказал ему, он рассказал что-то важное. Еще раз по порядку. Вчера Рауль говорил, что систему охраны смонтировали англичане. И никто из чужих не может пройти на виллу незамеченным. Он говорил, что несколько раз пытались залезть. Кто пытался залезть? Мальчишки. И еще на вилле работают кухарка и горничная. Об этом Дронго помнил. Он тщательно побрился и, вернувшись в комнату, достал лекарство. Больше он никогда не позволит себе так напиваться. О чем еще они говорили? Нужно вспомнить. Рауль рассказал, что сюда недавно прилетали. Все верно. Сюда прилетала Агнеса со своим другом. И еще здесь появлялся Юхан со своей подружкой Алисой. Теперь он все вспомнил. Его еще удивило, что он не знал об этих посещениях. Ему не сказала о них сама Кристин. И ему не сказали об этом остальные члены ее семьи. Кстати, насчет семьи. Сегодня вечером они прилетят. нужно торопиться. Он оглядел свою комнату. Светлая, просторная. В углу старинный сервант. Большая кровать, две тумбочки, небольшой столик. Дверь в ванную комнату. Другая дверь на балкон. Он чуть приоткрыл занавеску. Солнце уже поднялось над островом, и отсюда открывался изумительный вид на всю северо-западную его окраину. Дрон оделся и вышел из комнаты. В широком коридоре на третьем этаже виднелись четыре двери, ведущие в отдельные комнаты, и еще две комнаты в конце коридора. В одной должен быть домашний кинотеатр, а в другой, кажется, студия записи, или нечто в этом роде. Он помнил это по схемам, которые ему прислал баронат. На втором этаже были четыре большие спальни, не считая комнат для массажа и визажиста. Он помнил, что большие комнаты – это семейные спальни. Спустившись на первый этаж, он увидел пожилую афроамериканку, которая приветливо улыбнулась ему. «Доброе утро», – сказала женщина, – «Мы уже приготовили для вас завтрак. Вам подать его в гостиную или на веранду? Сегодня прекрасная погода, сэр». «В гостиную», – кивнул Дронго. «Гостиная была метров сорок в длину. Здесь тоже стояла тяжелая мебель средины двадцатого века. Возможно, что этот длинный стол, за которым могли поместиться сразу человек двадцать, был изготовлен даже раньше, в двадцатые, или тридцатые годы прошлого века, и стол, и немного громоздкие массивные стулья. Он сел на один из этих стульев, и почти сразу же появилась еще одна женщина – смуглая мулатка, высокого роста, некрасивая, с вытянутой нижней челюстью, широко расставленными глазами и кожей, словно изрытой оспинками. Очевидно, это была горничная. Она принесла стакан свежевыжатого апельсинового сока, хлеб, сыр, яйца в смятку, творог, сметану и спросила, что будет пить гость – кофе или чай. «Чай с молоком», – попросил Дронга. «Что вы будете есть на завтрак?» – уточнила горничная. Государственным языком на острове считался английский, и поэтому на нем говорило все население Барбадоса. Овсяную кашу, – попросил Дронго, – можно с малиновым джемом, если он у вас есть. Хорошо. Она ничего не стала переспрашивать и принесла ему кашу уже через несколько минут, словно они ждали именно этого заказа. Очевидно, на кухне привыкли выполнять любые заказы гостей. Он позавтракал и, поднявшись, вышел из-за стола. Теперь следовало более внимательно осмотреть пространство вокруг дома. Он обратил внимание на камеры, установленные по периметру дома. Вокруг дома шла дорожка из битого щебня. Асфальт был проложен только от ворот до площадки для автомобилей, которая находилась в стороне от дома. Еще одна дорожка вела на пляж. Он подошел к невысокому забору. Здесь тоже были установлены камеры. Виднелась дверца, закрытая на замок. Он огляделся. Никого не видно. Потрогал дверцу. Через нее можно было выйти на пляж. Наверное, при закате солнца здесь бывает очень красиво, подумал Дронга. До пляжа отсюда было не более 500 метров. Он вернулся к дому. Из каждой комнаты можно было выйти на балкон. Дом был расположен под некоторым углом, таким образом, чтобы солнце, встающее на востоке и уходящее на запад, весь день светило в окна, но не било гостям в глаза. Главный вход в особняк был устроен с северной стороны. Просторная веранда находилась на южной стороне. Здесь всегда было много солнца. Можно было загорать прямо на веранде, убрав парусиновый тент, автоматически закрывающий веранду плотной материи при сильном солнце. Можно было пройти к бассейнам, которые также находились на южной стороне. Слева виднелись строения, в которых жили охранники и телохранители. Дронго знал, что там находится и компьютерный центр, управляющий системой охраны здания и территории вокруг него. Справа был гараж на два джипа и небольшие подсобные помещения для садовника. Дронго тщательно осмотрел все это. Он в очередной раз обходил дом, когда перед ним появился Рауль. Сегодня на нем были светло-коричневые брюки и белая рубашка. Темные очки и его смешная шляпа, похоже, были непременными атрибутами образа начальника охраны. Увидев Дронга, он приветливо поздоровался. «Мне сообщили, что вы уже проснулись? Сегодня не моя смена, но я специально приехал из-за вас, готов вам помочь, если нужно. Вы уже осмотрели дом?» Нет. Мне нужны ключи от всех комнат. Вы меня понимаете? Да. Но в спальню миссис Линдегрин никого не пускают. Туда заходит только Хуанита, чтобы вытереть пыль и поменять цветы. Мы договорились с мистер Линдегрин, что я осмотрю и ее комнату. Поэтому мне понадобится ваша помощь. Я должен буду позвонить мистеру Барнаду, с явным сомнением, сказал Рауль. «Безусловно», – согласился Дронга, – «и учтите, что у меня будет много работы. Я должен осмотреть весь дом сегодня до вечера, желательно все этажи и все комнаты». «Вы подозреваете, что в них может кто-то прятаться?» – не понял Рауль. «Нет, конечно, нет, но я должен осмотреть все. Спальная миссис Линдегрин соединена с соседней спальной, в которой ночует ее муж». Так должно быть, улыбнулся Рауль, но обычно супруги ночуют в одной спальне, а вторая остается свободной. Тогда не будем терять времени, предложил Дронга, нам многое еще нужно осмотреть до их прибытия. Ни сам Дронга, ни его собеседник даже не подозревали, что же завтра вечером они будут стоять рядом с трупом, обсуждая, Как это могло случиться? Им даже в голову не могло прийти, что события, которые произойдут на этой вилле, станут самым невероятным поражением Дронго за всю его жизнь и самым потрясающим фактом в жизни Рауля Маранти. Без день действительно ушел на осмотр. Дронго исправно обходил комнату за комнатой, стараясь ничего не упускать. Вечером Рауль повел его в служебное помещение охраны показать, как организовано наблюдение за виллой. Часам к восьми у ворот остановился старенький Опель, за рулем которого сидел брат Хуаниты. Кухарка и горничная заторопились к выходу. Через полчаса Рауль и вызванный им охранник выехали на двух жипах в сторону аэропорта встречать приехавших. Барнат позвонил из Кингстона, куда они прилетели, и сообщил, что их самолет прибудет под утро примерно в шестом часу. Таким образом, на самой вилле они могли оказаться не раньше восьми-девяти часов утра. Перед тем, как отпустить обеих женщин, Рауль распорядился, чтобы Эуженя и Хуанита приехали на виллу к семи утра. Дронго остался один в огромном опустевшем доме. Он знал, что двое охранников находятся в соседнем помещении, но ему казалось, что они далеко, где-то за тысячу километров отсюда. Такой тишины он давно не слышал. Можно было услышать, как бьются о стекло бабочки, как стрекочет далекий кузнечик или другая живность, водящаяся на этом острове. Были слышны самые незначительные шорохи и звуки в доме. Дом был построен еще в конце XIX века и с тех пор несколько раз перестраивался. Последний ремонт был сделан в начале 90-х, когда старые деревянные рамы заменили на пластиковые, поставив двойные стеклопакеты на окнах и дверях, выходящих на балконы. Дронго ходил по пустому дому, понимая, что уже через несколько часов здесь окажется вся группа гостей во главе с Кристин. Интересно, кому понадобилось пугать актрису, посылая ей такие непонятные письма? Он ходил по коридорам, заглядывая в комнаты. В замки всех дверей были вставлены ключи, которые Рауль намеренно приказал оставить. Только спальные комнаты Кристин Линдегрин были закрыты, и ключи от этих комнат были у самого Рауля. В огромном пустом доме таилась некая энергетика нарастающего зла, которую Дронго уже чувствовал. Он не знал, как объяснить это предчувствие, но, бродя по ночному пустому дому, он осознавал, что здесь может произойти нечто трагическое. Да, он знал, что неподалеку находятся двое охранников, которые наблюдают на экранах мониторов за забором и подходами к вилле. Но его не покидало ощущение абсолютного одиночества. Он вышел из дома и сел у бассейна. Полная луна светила в темном южном небе. На Барбадосе даже ночью бывает достаточно тепло. Он сидел у бассейна, повернувшись лицом к фасаду трехэтажного особняка. Алиса Гиндина жила в отеле, из которого звонили Матильде. Или как там ее зовут на самом деле? Совпадение? Случайность? В подобную случайность он не верил. В Лос-Анджелесе несколько сот отелей. Возможность такой случайности ничтожно мала. и в Санта-Монике их несколько десятков. Значит, кто-то преднамеренно оказался именно в этом отеле». Алиса сказала, что номер ей оплачивает Юхан. Если предположить, что именно он организовал эту глупую историю с проституткой, то тогда все сходится. Но зачем Юхану устраивать подобные розыгрыши? Для чего? Какой смысл? Проверить моральную устойчивость приглашенного эксперта – глупо и неправдоподобно. Тогда для чего? Он услышал далекие крики с пляжа. Там веселились молодые люди, прибывшие к берегу океана большой компанией. Если Матильду послали намеренно, чтобы проверить реакцию нанятого Кристин-эксперта, то с какой целью и кто отправлял с Барбадоса эти письма? Сюда приезжали две пары людей, близких к Кристин. Не она, ни эти люди ничего не сказали ему об этих своих поездках. Кто-то был против, кто-то был за эту нынешнюю поездку. Сначала на остров прилетели Агнеса со своим другом, затем Юхан со своей подругой. Кто-то из них мог отправить письма с угрозами. Для чего? Почему Кристин не должна прилетать на Барбадос? Кто ей угрожает? Поверить, что подобные письма отправляли местные жители? Невозможно. Для них кинозвезда из Америки и хозяйка богатой виллы почти неземное существо, легенда, о которой можно только говорить, но никак не угрожать ей. Тогда кто и почему? Он поднялся, чтобы немного пройтись вокруг дома. Когда-то Много лет назад он был в Ташкенте, в доме, где ему угрожала серьезная опасность. Сколько лет прошло с тех пор? Десять или пятнадцать? Его охватило, казалось бы, забытое чувство подсознательного страха, исходящего от большого темного дома. Он помнил, как боялся в детстве темноты и ночных кошмаров. Они снились ему с пугающей закономерностью. Чтобы избавить его от этих страхов, мама водила его по квартире, поочередно показывая все комнаты, все углы и коридоры, везде включая свет. Но он не мог успокоиться, пока однажды усилием воли не переломил свой сон, заставив кошмары отступить. С тех пор он научился управлять своими снами, в которых умел даже летать». Сегодня утром на остров прилетят девять человек вместе с хозяйкой виллы, шестеро мужчин и трое женщин. Внутри дома видеокамер не было. Очевидно, ни предыдущие хозяева, ни нынешние не хотели, чтобы охранники видели, что происходит в доме. Не было камеры наблюдения и у большого бассейна, возможно, для того, чтобы хозяева и гости могли загорать там так, как считали нужным. Он прошел по дорожке к забору и дверце, выходившей на пляж. Здесь по-прежнему висел замок. Не совсем обычный замок, а некий продолговатый стержень, похожий на тяжелый металлический карандаш. Вскрыть или сломать подобный замок было практически невозможно. Он посмотрел на замок, почему-то потрогал холодный металл, словно проверяя его прочность. Посмотрел на две камеры, установленные над этим забором. и вернулся обратно к дому. На часах было уже около четырех, когда он поднялся к себе в комнату. Уже раздеваясь, он вспомнил, что не закрыл свою дверь изнутри, ведь через несколько часов здесь будет много людей. Он запер дверь и лег спать. Проснулся он через несколько часов. За окнами было уже светло. В доме раздавались громкие голоса. Он вышел на балкон, взглянул вниз – Перед домом стояло несколько человек. Они громко разговаривали и смеялись. Он узнал всех. Визажиста, который рассказывал какую-то смешную историю. Громче всех хохотал Юрий Горлач, очевидно, хуже всех, знающий английский язык. Алиса томно улыбалась. Рядом стоял высокий парень, неуловимо похожий на Кристин. Очевидно, это и был Юхан. Мимо прошел озабоченный доктор. Свой чемодан он нес сам. Остальной багаж перетаскивали в дом сотрудники охраны под руководством Рауля. Дронго посмотрел на часы. Уже половина восьмого утра. Судя по настроению прибывших, полет прошел нормально. Он быстро оделся и вышел из своей комнаты. В коридоре он тут же увидел Барнадо, который собирался входить в соседнюю комнату. «Доброе утро!» – вежливо поздоровался Дронго – «Как вы долетели?» «Здравствуйте», – любезно ответил обернувшийся Барнат. Он был в легком светлом костюме. «Мы долетели, неплохо. Чуть задержались в Кингстоне, поэтому и прилетели так поздно». «Все прилетели?» «Да, все». «Как себя чувствует миссис Линдегрин?» «Хорошо», – несколько озадаченно ответил Барнат. «А почему вы спрашиваете?» Ну, такой долгий перелет, я с трудом перенес его. У нас было все хорошо, сообщил Барнат. Между прочим, вы заняли мою комнату. Вы хотите, чтобы я ее освободил? Нет, конечно нет. Я займу комнату рядом. Обе они находятся над спальными комнатами Кристин. Барнат вошел в соседнюю комнату. Дронго спустился по лестнице. Увидел поднимавшихся Агнесу и Юрия Горлоча. Оба сделали вид, что не заметили спускавшегося эксперта и даже не поздоровались с ним. Он усмехнулся. Наверное, Агнеса сильно комплексует, ведь Горлач мог выбрать себе подругу и помоложе. Нужно будет позвонить Эдгару и узнать подробности об этом украинском бизнесмене. Перед домом все еще стояли Линц, Юхан и Алиса. Увидев Дронга, Алиса мрачно кивнула ему в знак приветствия. «Кажется, в этом доме не все мне рады», – подумал он, подходя ближе. «Доброе утро!» – радушно приветствовал его Линси, протягивая руку. «Здравствуйте!» – он пожал руку визажисту и повернулся к Юхану. Сын Кристин был похож на свою мать. Такие же красивые глаза, резкие, четкие линии породистого лица, Мужественный подбородок. Он первый протянул руку Дронго. «Вы тот самый эксперт», – догадался Юхан. «Мне говорила о вас Алиса». «Здравствуйте. Вы прилетели раньше нас?» «Да, еще вчера ночью. А как вы долетели?» «Вполне сносно. Если бы не задержка в Кингстоне за нашей Агнессы. А что с ней случилось?» «Ей стало плохо и пришлось ждать врача». Она, по-моему, вообще не хотела сюда лететь. Не понимаю, зачем она повсюду таскает с собой этого русского друга. Он украинец, – вмешалась Алиса. Какая разница, он на нее плохо действует, – убежденно сказал Юхан. Я бы его вообще выбросил из самолета. Такой наглый, самодовольный тип. К тому же он говорит по-английски с чудовищным акцентом. Я тоже говорю с акцентом. Недовольно заметила Алиса. У тебя нет акцента, улыбнулся Юхан. Ты просто неправильно выговариваешь некоторые слова, но это можно исправить. Алиса улыбнулась. Линси пожал плечами. Наши влюбленные сейчас начнут говорить друг другу комплименты. Юхан взял Алису за руку и пошел с ней в дом. Что у вас случилось в Кингстоне? уточнил Дронга. По-моему, Агнеса сошла с ума, пожал плечами Линси. Она хандрила всю дорогу, переживала, даже один раз заплакала, не понимая, что на нее нашло, но она явно не хотела лететь сюда. Тем не менее, все-таки полетела, и всю дорогу была не в настроении. Женскую логику иногда трудно понять, машинально заметил Дронга. «Не так трудно, как вам кажется», – несколько обиженно заявил Эдуарда Линси, воспринявший подобные замечания почти как личное оскорбление. «Мужчины бывают более непредсказуемыми и самовлюбленными индюками. Наш врач Маргунос тоже весь полет был чем-то недоволен. Такое ощущение, что он вообще не любит летать. Я все время боялся, что его стошнит прямо мне на колени. Такое кислое выражение лица было у него». А как вела себя сама Кристин? Она всегда ведет себя безупречно. Отдыхала в своем салоне, почти ничего не ела. Зато у ее мужа отменный аппетит. Он всю дорогу беспрерывно ел и пил. У вас в самолете был салон для Кристин? Конечно. Она всегда заказывает эту модель. Просторный салон для нас и личный отсек для Кристин. Туда обычно никого не пускают, даже ее мужа. Никого, кроме этого противного барнада. «Почему он противный?» – усмехнулся Дронга. «Он всегда все знает. И даже если не знает, делает вид, что знает абсолютно все. Этакий всезнающий умник, который не хочет делить свое влияние с другими». Мне кажется, что он с удовольствием уволил бы нас обоих, меня и врача, чтобы заменить нас собой. Но у него нет опыта работы визажистом и врачом. Иначе он бы выбросил нас из самолета еще в Лос-Анджелесе. Извините, но я должен посмотреть, как доставили мой багаж. Барнат всегда считает, что я везу слишком много чемоданов. «Можете себе представить, что Кристин взяла только два чемодана? Я был в ужасе, когда увидел, что весь ее багаж состоит всего из двух чемоданов». «А сколько бывает обычно?» «Восемь или десять?» – пожал плечами Линси. «Нужно понимать, что мы прилетели сюда работать, а не лежать у бассейна». Линси поспешил в дом. Дронго обернулся и увидел за своей спиной Барнадо – Тот молча смотрел на эксперта. «Не всегда обращайте внимание на глупости, которые будут вам говорить», — холодно посоветовал Барнат, блеснув стеклами очков. «Так будет лучше для вас и для вашей работы, и для всех нас. Обед будет в два часа дня. Не опаздывайте». Он повернулся и пошел в дом. Дронго проводил его задумчивым взглядом.